Глава двадцать четвертая «Так значит, мистер Блэк, вы не можете сказать наверняка, с какой именно стороны огненный шар выбил окно. Изнутри или снаружи?» Вкратчивые нотки в голосе прокурора заставили меня вздрогнуть. С такой неспешной мягкостью вступает кошка, подбираясь к мыши. Вот только Айден едва ли походил на жертву. который суждено стать обедом хищника. Он взглянул на прокурора в старомодном парике с двумя косицами у лица и равнодушно ответил: "К сожалению, не могу. Мне бы не хотелось ввести присяжных в заблуждение". В его голосе даже самый пристрастный зритель не смог бы выявить фальши. Но я знала Айдана слишком хорошо. Он нервничал, но скрывал это так мастерски, что едва ли кто-то об этом догадается. Вот как, переспросил прокурор и сделал пару шагов в сторону присяжных, расположившихся слева от трибуны, возле которой стоял Айден. Я был несколько занят, сухо и немного скучающе ответил он. Я боролся с Леди Клер, пытаясь заставить её бросить яд на пол. Её не смотрел по сторонам. Конечно, прокурор склонил голову, признавая его правоту. Но если рассуждать логически, Как вы думаете, что вероятнее? Огненное заклинание, запущенное изнутри ради спасения своей жизни, или чей-то отголосок магии, случайно ударивший в окно? Лицо Айдена осталось прежним, только голубые глаза сверкнули холодом и мразью, словно речка, в мгновение ока, покрывшаяся льдом. Я не думаю, что вызван как свидетель для того, чтобы делиться своими фантастическими предположениями. Но раз вы спросили, не могу не ответить. Леди Бартон неоднократно доказывала наличие у неё дара прорицания. Поэтому, мне кажется, несколько поспешным решение приписать ей владение боевой магией. А как же слова леди Клэр? Насколько помню, Айдан не позволил себе даже усмешки, продолжая говорить всё так же равнодушно. Леди Клэр стремилась навредить леди Бартон, возможно, её свидетельство не против неё. Не более, чем женская месть, прокурор кисло улыбнулся. Интересная теория, мистер Блэк. Вы свободны. Айден с достоинством кивнул, вышел из-за трибуны и прошёл мимо меня. Его ладонь едва не задела моё плечо, но не сделала этого. Скосив глаза, я молча проследила за ним. Что ж, давайте выслушаем обвиняемую. Я вздрогнула и с трудом встав из-за стола, где сидела всё это время, Медленно прошла к трибуне, стоящей справа от судьи и глядящей прямиком в зал. О адвокате речи не зашло. Кажется, я должна буду сама себя защищать. Судья при виде меня мельком посмотрел на часы. Кажется, он уже всё для себя решил и теперь с нетерпением ждал окончания этого спектакля. Эта женщина, прокурор в тёмно-синей мантии, бесцеремонно ткнул в меня пальцем, обвиняется в обмене душами с двойником из другого мира. Напоминаю, что согласно пункту 4.12 договора о заключении мира между магами и людьми, это действие приравнивается к преступлению и карается смертной казнью. Вам есть что сказать? Я выпрямилась за невысокой трибуной. Наручники, в которые были закованы руки, тяжело звякнули по деревянной столешнице. Мой взгляд проскользнул мимо излучающего раздражения прокурора, к ряду скромных скамеек со спинками. Слушание было закрытым, поэтому лишь малая часть зала оказалась заполнена зрителями. Родители Амелии, Айден, Джеймс, ректор, пара преподавателей из академии и несколько незнакомых мне лиц, одетых слишком официально, чтобы это не вызывало невольных вопросов. Я предпочла смотреть на Айдена. Его невозмутимый вид странным образом приободрял и не давал удариться в панику. "Я не виновна", хрипловато ответила я. «Ну, конечно!» — с наигранным пониманием согласился прокурор. «Значит, вы отрицаете факт, что использовали дар боевого мага в момент, когда вашей жизни угрожала опасность?» Я сглотнула, стараясь заглушить частые удары сердца, отдающие стуком молоточков в висках. Я не помню, что происходило в тот момент. Я была без сознания. «Но на короткое время, по словам леди Клэр, вы пришли в себя?» «Я этого не помню». Упрямо повторила я. У меня не было никакого плана, но я была намерена настаивать на своём до последнего. В конце концов, какой у меня выход? Признаюсь, и меня точно повесят. Вот здесь прокурор положил перед судьёй мужчиной средних лет, тоже в старомодном пареке, заключение о том, что со осколков стекла был снят отпечаток магии. Обнарожить владельца нам не удалось. Его попросту нет в нашей базе. Подозрительно, верно? Учитывая, что каждый маг после совершеннолетия обязан сдать отпечаток на магию. Судья молча нацепил на нас очки и быстро пробежался глазами по бумагам. Заключение принимается, коротко сказал он. Я расслышала женский всхлип и перевела глаза на леди Джейн. Та прижала к карту платок, словно пыталась заставить себя замолчать. Я отвела взгляд. Как вы знаете, Детей на территории академии, всех, кто одарён магией, не так много. В основном это дети слуг. Их четверо, но каждый из них, по словам очевидцев, был достаточно далеко от лечебницы. Даже если кто-то из них решил пошалить, ведь это свойственно молодым людям, едва ли заклинание могло срезонировать на такое расстояние. Судья покивал. По ряду присяжных пронёсся одобрительный шёпот. Джеймс громко выругался, и на него зашикали. Айден смотрел на меня пустым взглядом, его зрачки увеличились, но лишь это выдавало его волнение. Даже на балдашник трости он держал спокойно, не сжимая его и не вертя в руках. «Возможно, это покажется лишним?» Прокурор кашлянул и, как гончия, взявшая след, направился в мою сторону с хищной улыбкой на губах. Но почему бы нам не получить подтверждение факта наличия у леди Бартон? Будем называть её так. Дара прорицания. Ведь если его нет, но зато она может метать огонь, это говорит само за себя. Верно? Граф Бартон резко вскочил на ноги. Его уши пылали красным, а по шее пошли алые пятна. Моя дочь неоднократно доказывала, что её предсказания можно верить. Это правда, с готовностью откликнулся Джеймс, тоже вставая. Я могу это подтвердить. Лорд Бартон, лорд Грифленд, немедленно сядьте, рявкнул судья, и те нехотя подчинились. В зале снова пронеслось волна шепотков, но под грозным взглядом судьи всё стихло. Прокурор довольно улыбнулся, словно и надеялся на такой эффект, и продолжил. Леди Бартон, конечно, неоднократно доказывала свой дар. Но можем ли мы считать эту женщину и ею Присяжные переглянулись, зал снова заволновался. Я в отчаянии посмотрела на свои запястья в наручниках и устало прикрыла глаза. Страх, съедающий душу, отравлял и разум. Я не могла ничего придумать, и с каждой минутой отчаивалась всё больше. Врождённый оптимизм больше не выручал. Сложно верить в лучшее, когда из окна видно виселица с небольшим помостом. Аргумент принимается. Судья снова посмотрел в мою сторону, и внутри меня всё сжалось. Леди Бартон, вы можете сделать предсказание прямо сейчас? Небольшое, исключительно чтобы мы удостоверились в вашем даре. Я я облизнула сухие губы, лихорадочно стараясь что-нибудь придумать, какую-нибудь цветастую и многозначительную фразу, которую можно было бы выдать за проявление дара. Как назло, в голову ничего не шло. Единный, и почему я не позаботилась спросить у Амелии парочку предсказаний на ближайшее будущее? Я, чем дольше длилась пауза, тем сильнее темнели глаза Айдана. В его лице что-то неуловимо изменилось. Он моргнул, подался вперёд и взглянул на меня с непередаваемой смесью ужаса, злости и отчаяния. В ушах шумело. Разом как-то отстранённо заметил Что прошло уже слишком много времени, чтобы пытаться что-то сказать. Я проиграла. Видимо, включился защитный механизм, потому что я вдруг почувствовала огромную усталость, а всё происходящее стало казаться сном. Победная улыбка прокурора, блеснувший за стеклом очков взгляд судьи, растерянное и заплаканное лицо леди Джейн, пальцы Джеймса сжимающие воспинку скамьи перед собой. Всё это вдруг заволокло дымкой и завертелось перед глазами. Воздуха стало не хватать, и я открыла рот, делая жадные глотки. В этот миг, когда я думала, что свалюсь к ногам судьи в обмороке, двери зала распахнулись. Все головы обернулись в сторону нового лица. Женщина с выбеленным до лёгкой голубизной волосами, зачёсанными наверх и прикрытыми полупрозрачной жемчужной сеткой, величева опёрлась на зонтик-трость. На её пальцах, прямо поверх перчаток, сияли разнокалиберные кольца. Длинная нитка крупного жемчуга доходила до середины белой рубашки, стянутой чёрным корсетом. Пышная длинная юбка явно топорщилась сзади, отдавая дань моде на кринолин, сошедшая на нет лет 30-40 назад. "Прошу прощения за опоздание", низким, чуть надтреснутым голосом сказала незнакомка. "Я получила приглашение в суд, но с утра перепутала дни. Иногда это у меня случается". Леди Крофтон Прокурор вдруг сушевался и пригнул голову. "Я думал, вы ответили отказом на письмо. Мой секретарь что-то там снова перепутал". Она широкими шагами прошлась по проходу, ведущему к трибуне. "Мужчины", с ноткой осуждения добавила она и проговорила, обращаясь ко мне. "Леди Бартон, вы позволите? Мне кажется, вы заняли моё место". Я посмотрел на неё, пытаясь припомнить её смутно знакомое лицо. абсолютно не несущая в себе отпечаток возраста. Этой женщине в рамной степени могло быть 40 и 140 лет. Леди Беатрис Крофтон осенила меня, и дыхание участилось. Глава гильдии магов предсказателей. Я настороженно отошла от трибуны, наблюдая за леди Крофтон. Что она придумала? Будет требовать более изощрённого наказания. Хотя, что может быть хуже смерти? Проснувшийся мозг скормленной на триллерах и фильмах ужасов, охотно встрепенула и напомнил, что вообще-то есть варианты и похуже. Тайная лаборатория. Опыты над людьми. Единый Лия, прекрати. Я вернулась за свой стол, стоящий боком к судье и залу со зрителями, и скосила взгляд на Айдана. Его щека дёрнулась, когда он посмотрел на меня. Он выглядел напряжённым, но отчаяние уступило место какому-то другому чувству. Леди Крофтон проговорил прокурор, и я с удивлением уловила в его голосе заискивающие нотки. Мне бы не хотелось зря тратить ваше время, но случай необычный. Что может быть необычнее, чем судить мага за наличие у него дара? кивнула леди Крофтон и достала пинцет из кармана плотной рубашки. Но позвольте. Прокурор чуть не задохнулся от возмущения. Согласно договору, вы о том документе который мы приняли, чтобы наконец прекратить бессмысленную бойню. Учтиво. Слишком учтиво, переспросила леди Крофтон и проверила пинс на свет. Она удовлетворённо кивнула и нацепила его на нос. Да, прокурор, я внасбился в смысле. Люди и маги погибали в бессмысленной войне. Договор о перемирии положил конец инквизиции. Верно, верно, скучающе откликнулась леди Крофтон. Я помню тот день, как будто это было вчера. Многим тогда не понравился пункт о запрещённой магии. Слишком наивный и глупый в своей жестокости. Помнится, нам так тогда хотелось мира, что мы решили подписать договор, несмотря ни на что. Леди Крофтон. Мой муж, пусть земля ему будет пухом, не обращая никакого внимания на прокурора, продолжила она. Тогда сказал, что пройдут года, люди перестанут бояться магии. И мы уберём этот позорный пункт из договора. Забавно. Прошло столько лет, но ничего не поменялось. Этот договор, гарант мира, нашёлся наконец прокурор. Его величество считает, что соблюдение каждого его пункта, взитая обязанность каждого. Было бы странно, если бы его величество считал иначе. Леди Крофтон улыбнулась, но мягкости в её улыбке не было и в помине. лишь жесткая насмешка, которую, впрочем, к делу нельзя было пришить. Судья, все это время с уважением прислушавшийся к ее словам, неодобрительно крякнул. Я с запозданием вспомнила, что король магии не обладал, в отличие от глав гильдий, рвущихся к власти. Политические интриги схожи между собой в любом мире, в любом времени. «Леди Крофтон, попрошу вас вернуться к сути». Судья помрачнел. Словно ему не нравилось происходящее. Он определённо испытывал трепет перед главой гильдии предсказателей, но разговоры о короле его пугали. Я всего лишь сказала, что его величество достаточно мудр, чтобы не отступать от закона. Даже если тот достаточно жесток, пожала плечами леди Крофтон, и прокурор немного расслабился. Но зря. Все мы знаем, что двойники не меняют баланс сил и Это не доказано, снова вмешался прокурор. Принимается, быстро согласился судья. Не доказано и обратного, невозмутимо продолжила леди Крофтон. Она взглянула на судью и, словно сожалевшись, милостиво добавила: "Впрочем, едва ли сейчас уместно рассуждать об этом. Вернёмся к делу". С облегчением выдохнул прокурор и поправил парик на очевидно взмокшей макушке. Леди Крофтон «Можете ли вы подтвердить или опровергнуть у этой женщины?» Он снова грубо ткнул пальцем в меня, и я вздрогнула. «Наличие дара вашей гильдии!» Я застыла. Зал замер. Стало так тихо, что я расслышала мышиную возню в стене. «Что ж, надеюсь, мыши не попадут в ловушку с сыром. Должен же хоть кто-то быть умнее меня!» Леди Крофтон поправила пенсне. «Как вы знаете, аура человека...» может сказать о том, что перед вами маг. Но вот определить по ней дар невозможно. Конечно, нетерпеливо перебил прокурор. Но скажем небольшое тестирование. Леди Крофтон рассмеялась, кажется, искренне. Простите, она коротко извинилась. Забавная просьба. С её глупостью может сравниться только желание получить предсказание, когда всё, о чём может думать несчастный пророк, а веселится за своей спиной. Все обернулись в сторону окна, куда указала леди Крофтон. На мощённой камнем площади висела деревянная виселица. Вокруг неё уже начали собираться зеваки. В зале повисло гнетущее молчание. Айден метнул на меня взгляд, на его скулах ходили желваки. "Но ведь мы должны как-то убедиться в своей правоте", выкрутился прокурор. "Это верно". К моему удивлению, согласилась леди Крофтон, чем снова не звергла меня в болото отчаяния. Неужели всё? В таком случае, всего пару веков назад, не обращая на его слова никакого внимания, проговорила леди Крофтон. Наличие дара у мага подтверждала птица. Хорошая традиция, верно? К слову, она до сих пор является прецедентом. Что за глупость? фыркнул прокурор, но осёкся под взглядом судьи. Тот задумчиво коснул перо, которое вертел в руках. я обратился к леди Крофтон. Что вы предлагаете? Провести испытание? Она пожала плечами. Птицы никогда не обманут. Вы же знаете, они чувствуют магию. Каждая птица свою. В древности птиц называли фамильярами, словно размышляя, протянул судья. Да, было и такое, легко согласилась леди Крофтон. Если у леди Бартон есть дар предсказателя, совы устремятся к ней. хотя бы одна из них. Судья помолчал. Я смотрела на его суровое лицо, обмирая от страха. Меня трясло изнутри. Коленки дрожали, и я была рада, что сижу. Единый, пусть уже хоть кто-тоt решится. Нет ничего хуже ожидания. Что ж, давайте попробуем, наконец проговорил судья. Я резко выдохнула. Всё тело ослабло. На лбу выступил холодный пот. Я не знала, на что больше походило это состояние: на облегчение или ещё больший испуг. Я не смотрела на Айдана, но чувствовала на себе его тяжёлый взгляд. Напряжение, исходившее от него, долетало до меня как удар тока. Я видела, что он начал хуже владеть собой. Белые, словно обескровленные пальцы, сжимающие трость, и покрасневшие искусанные губы явно говорили об этом. Ещё немного, и всё будет кончено. Так или иначе. Я повторяла эти слова, когда продолжительное время спустя в зал внесли несколько клеток с совами. К этому моменту я успела себя извести окончательно. В душе росло чувство опустошения и безнадёжности. Клетки расставили на одном из столов, выгнав секретаря, ведущего протокол. Меня вывели на середину зала. Клетки открыли и отошли. Судья тоже покинул свой стол на возвышении, и обойдя растерянную меня Занял одно из мест в зрительном зале. Не подходите к клеткам, потребовал прокурор. Свобода должны сами выбрать вас. Я замерла, не успев сделать и шага. И что я должна делать? Подзывать сов? Просто стойте, прошептал прокурор, видимо, догадавшийся о моих сомнениях. Я посмотрела на Леди Крофтон. Та выглядела такой довольной, словно с минуты на минуту ей должны были вручить золотой кубок. Чего она пыталась добиться? Совы негромко ухая, неохотно завозились в своих клетках. Парочка из них, самые любопытные, щуря глаза, выбрались наружу и уселись неподалёку от клеток. Совы были разные: коричневые, белые, даже сложной расцветки. Но объединяло их одно недовольство. Ночные птицы не стремились радоваться дневному свету и прятали головы под крыло. Я снова нашла Айдена взглядом и постаралась глазами сказать ему то то не могла произнести вслух: "Я люблю тебя". Его заострившееся лицо исказилось судорогой. Он странно дёрнул тростью, будто хотел призвать силу, как тогда в музее. Но в этот момент одна из клеток закачалась, в ней что-то загромыхало, а затем наружу высунулась стрёпаная голова Букли. Я раскрыла рот, но звать Саву не стала, помня о словах прокурора. Букла, выглядевшая подозрительно бодро, особенно в сравнении с другими совыми Вылезла из клетки, опрокинув её, и взлетела. Подняв голову, я в отчаянной надежде наблюдала за её полётом, прекрасным порывом свободного существа. Белые крылья разрезали воздух, клюв сверкнул в солнечных лучах. Громко ухнув, она сделала круг надо мной, а затем решительно и быстро опустилась мне на плечо, больно царапнув его когтями. Я уткнулась в её крыло, глаза защипало от слёз. Я скорее услышала Чем увидела, как трость Айдана, которую он уже поднял, со стуком впечаталась в пол. "Но потрясённо", вымолвил прокурор. "Вы видели?" крикнул Джеймс, обращаясь к судье. "Сова сделала выбор". "Но это её сова!" возмутился прокурор. "В законе нет ограничений на этот счёт". Леди Крофтон слегка утомлённо пожала плечами. "В конце концов, Любая птица способна чувствовать магию своего рода. Так почему мы должны исключать из испытания птицу леди Бартон? Это жульничество. Наконец нашёлся прокурор. Вы не верите в связь магии и птиц? поинтересовалась леди Крофтон, и в её интонации проскочили вкратцевые нотки. Те же самые, что я слышала у прокурора в самом начале. Я бы подумала, что это за маскированная издёвка. Но ведь леди Крофтон Опоздала к началу суда и не могла слышать его слов. Прокурор растерянно взглянула судью. Выражение неуважения к традициям магов запрещено законом и карается серьёзными штрафами. Вспомнила я один из пунктов всего того же договора. Я рассмеялась. Судья прошествовал на своё место, поправил мантию, усаживаясь в кресло, и постучал молотком, призывая всех к вниманию. Присяжные вновь заняли свои места. Помощники торопливо вынесли клетки, зрители опустились на скамьи. Меня попросили вернуться к трибуне, но Бобклу разрешили оставить. Теперь со мной обращались более вежливо, что не могло не радовать. Прокурор вновь зашагал, кружа по небольшому пятачку в центре зала, словно по сцене. Что ж, испытание прошло успешно. Но что мы можем сказать об егом даре? А не доказанном боевом даре? Боевом даре» вставил Джеймс За что получил замечание от судьи и обещание выпроводить его за дверь при повторном инциденте. Джеймс помрачнел, но смолчал. Если позволите, леди Крофтон снова подала голос, и головы всех присутствующих обернулись к ней. Разве это единственный в истории случай, когда Мак открывает в себе второй дар? Прокурор хотел вмешаться, но судья остановил его. Продолжайте, леди Крофтон. Благодарю. С лёгкой иронией ответила она. В истории есть несколько случаев, когда маг, шагнувший за грань и вернувшийся, открывал в себе ещё один дар. Как известно, магию мы получаем при рождении. Но ведь возвращение из того света можно считать новым началом, верно? Как говорят, она щёлкнула пальцами, будто вспоминая слово. Перерождение. Леди Бартон едва не умерла, как я успела узнать. Таких случаев Быстро пролистывая какой-то талмуд, заметил прокурор. В истории было всего три. «Что мешает появиться четвертому?» любезно спросила леди Крофтон. Говорила она вежливо, слегка рассеяна, но взгляд напоминал не мигающий взгляд змеи, приметивший жертву. Чуть грызун зазевается и исчезнет в ее пасте. Присяжные вновь переглянулись между собой, в зале зашептались. Судья громко стукнул молотком, чтобы навести порядок, Но его послушали не сразу. Суд удаляется для принятия решения. Ко мне подошёл охранник и попросил следовать за ним. В мою сторону рванули родители Амелии, но их ототеснили, попросив дорогу. Я, раздираемая взрывоопасным коктейлем чувств, уставилась в пол и молча прошла мимо. Моего плеча быстро коснулась чья-то ладонь. Я вздрогнула, подняла взгляд и целое мгновение смотрела в побелевшее лицо Айдана. Он чуть приподнял уголки губ, подбадривая меня. Я с трудом нашла в себе силы для ответной улыбки. Меня вновь заперли в той же комнате, где я провела последние сутки. Буклеу после моего небольшого сопротивления забрали и куда-то унесли. Я осталась одна. Где-то глубоко внутри сжимался и разжимался комок нервов, и я не в состоянии спокойно сидеть, ходила из угла в угол. В голове было пусто. Сердце трепетало, Страх смешивался с надеждой и почему-то горечью отдавал на языке. Звук отпираемой двери отозвался во мне музыкой ангелов. Я физически больше не могла находиться в неизвестности. Шаг, ещё шаг, бесконечное сплетение коридоров, затем быстрая прогулка по улице. Ветер, заставляющий сжиматься уже не от ужаса, а от холода. Любопытные взгляды зевак, ножом полоснувшие по лицу, и снова знакомый зал. трибуна, ставшая уже привычной. В этот раз встала не только я. Судья поднялся на ноги, и его примеру последовали все остальные. Суд присяжных готов вынести своё решение, сказал коренастый мужчина в чёрном пиджаке, очевидно, председатель суда присяжных. Обвинение, выдвинутое леди Бартон в несоблюдении пункта 4.12 договора заключённого между магами и людьми от 3-го Сердце пропустило удар. Я пожалела, что рядом нет Айдана. Держать его за руку, ощущать теплоту его ладони, было бы сейчас очень, кстати. Волнение, глухое, слепое и тёмное, накрыло меня с головой, и я просто смотрела в лицо судьи, силиясь расслышать слова, которые он произносил. Часть из них долетала как сквозь слой ваты, но последние из них я услышала громко и чётко. Считают необоснованным Судья принял из рук председателя документ, просмотрел его и вынес окончательное решение. Леди Бартон признана невиновной. Волна облегчения, сбивающая с ног, затопила меня. Я нервно рассмеялась, а затем поднесла к глазам ладони, скрывая слёзы. Единый, всё получилось. Неужели всё и правда получилось? Ко мне устремились родители Амелии и сжали меня в объятиях. Я уткнулась в жилетку графа Бартона, пахнущую табаком и туалетной водой, и разрывелась в голос. Напряжение, сковывавшее меня в течение этого времени, вырвалось наружу в виде слёз. "Я непременно обращусь в суд с ответным иском", сквозь зубы прошипел граф Бартон, поглаживая меня по спине. "Я им не спущу этого с рук". "Перестань", отдёрнула его ледя Джен. "Элизабет Кознет завтра на рассвете". Какая теперь разница, что именно она сказала? Я вдруг поймала на себе странный взгляд, ощутимый даже физически, и подняла голову, пробежала глазами мимо Джеймса и Айдана, о чём-то разговаривающих в углу, и нашла обладателя взгляда. Леди Крофтон. Она таинственно улыбнулась и исчезла за дверью. Расценив этот жест как приглашение, я что-то пробормотала и осторожно высвободившись из объятий, последовала за ней как мышь. Влекомая мелодией волшебной дудки, на протестующие вопросы родителей Амелии, я коротко пообещала вернуться. Интуиция не обманула. В коридоре возле одного из окон, из которого открывался вид на площадь, но не ту ужасающую часть с свисселицей, а на другую, с длинным рядом лавочек и магазинов, стояла леди Крофтон. На её плече сидела букле. Со стороны казалось, что женщина в глубокой задумчивости любуется видом, но звук моих шагов Её не напугал. Она будто ждала его. Легко обернувшись, она снова улыбнулась мне. Чуть печально, устало и мудро. Мне вдруг показалось, что она приподняла маску, которую всё это время носила в суде. "Законы придумывают люди", глухо проговорила она. "Но что люди могут знать о справедливости?" Я помолчала, не зная, что на это сказать. Люди способны загубить будущее. Всё тем же разочарованным в жизни голосом сказала она: "Страх лишает его. Я хотела поблагодарить вас". Казалось, она проигнорировала мои слова. Забавно. Её тонкие губы исказила улыбка, вернее, намёк на неё. Что именно, не поняла я, и протянула руку Букле. Та покосилась сначала на меня, потом на леди Крофтон, будто колеблясь. В душе зашевелился червячок сомнения. предвестник догадки. Сложно объяснить, она передернула плечами. Но я попробую. Знаете, у меня уже много лет подряд жил Феникс. Удивительная птица, принадлежащая ещё моему мужу. Как известно, Феникс способен к перерождению. У моего Феникса была жажда жизни и неукротимый дух. Но вот тело, к сожалению, с годами подводило его. Каждое новое перерождение Давалось ему все тяжелее, пока однажды не завершилась полным фиаско. «Мне жаль», — с сочувствием заметила я, но мои слова снова проигнорировали. Я чуть пошевелила пальцами, и Букля, наконец определившаяся, шагнула на мою руку. Я выдохнула с облегчением. Взгляд Леди Крофтон смотрел в пустоту за моим плечом. «Это страшно. Живая душа в мертвом теле. Темница для того...» что хочет вырваться на свободу. Я не стала мириться с такой несправедливостью. «Простите?» Леди Крофтон усмехнулась. «Я нашла умирающую птицу и с помощью некроманта провела ритуал. Душа моего феникса переселилась в новое тело». «М-м-м, наверное, это хорошо?» Я погладила буклю по клюву, и та зажмурилась, выражая удовольствие. «Возможно. Даже в новом теле сохраняются старые привычки. Например, мой Феникс до сих пор любит огонь. Палец, поглаживающий буклю, дёрнулся и замер. Вы хотите сказать? Из Феникса вышла странная сова. Так же, как и из вас, предсказательница. Верно? Я пыталась сглотнуть ком в горле и не смогла. Не мигая, я смотрела на леди Крофтон. До меня медленно начинало доходить, что она всё знает. С самого начала знала. Иначе зачем ей было дарить леди Джейн именно эту сову? Так вы видели это? Да, немного растерянно кивнула она, будто снова уплывая в туман своих мыслей. Где-то полгода назад я посмотрела на Буклю, снова погладила её. Мне нужно вернуть вам птицу. Мне кажется, она привязалась к вам. Было бы жестоко возвращать её обратно. Фениксы любят огонь, а у вас его больше, чем нужно. Я прерывисто выдохнула. Мысли суматошно скакали с одного на другое, и я никак не могла сформировать вертящийся на языке вопрос. Вы зачем вы помогли мне? Будущее похоже на сложную мозаику, после паузы проговорила леди Крофтон, снова не глядя на меня. Приходится искать детали, чтобы они встали на своё место. Я не понимаю. Вы хотите ответной услуги? Она рассмеялась. тихим и грудным смехом, не вяжущимся с её голосом. Не волнуйтесь, от вас ничего не требуется. А от кого требуется? правильно уловив намёк, напряжённо спросила я. От ваших детей. Я заледенела, сразу вспомнив о сказках, где герои просили пообещать то, о чём он не знал, а в итоге забирали ребёнка. Словно угадав мои мысли, леди Крофтон покачала головой. Вам ничего не придётся делать специально. Не вам, не вашим детям. Просто они нужны здесь. Для правильного пазла? хмуро спросила я. Для боевого мага вы быстро улавливаете нюансы. Я пропустила её слова мимо ушей. Знаете, твёрдо сказала я. Благодарю вас за помощь, но я не позволю втягивать моих детей, которых к слову ещё нет, в какие-то политические интриги. Это и не потребуется, леди Крофтон, снова пожала плечами. Они сами возьмутся за колесо судьбы. Вы, возмущённо начала я, осмелев окончательно. Не причиню им вреда. Я просто собираю мозаику леди Бартон. Простите, я вынуждена идти. Я беспомощно провожала взглядом её удаляющуюся спину, крутя в голове эти слова. Что же всё это значит?